Иногда учитель сам старается пробудить внутренние силы. Он помогает им, когда видит усилие доброй воли. Так, заметив, что Лату, Абдхутананда, изнуряет себя бесконечными молитвами, он просит мать даровать ему плод его благочестивого желания. И несколько дней спустя Лату достигает экстаза во время молитвы. При втором посещении субботха, субботхананда, он прикасается к его груди, говоря «Проснись, мать, проснись!» и пишет пальцем на его языке. Субботх чувствует поток света, идущего от мозга к сердцу. Образы богов и богинь проходят, как искры, и тают в бесконечности. Он теряет чувство своей личной сущности – которое ему почти тотчас же возвращает Рамакришна, сам пораженный силой этих реакций. Маленького Гангадхара Акхандананда учитель приводит в храм Кали и говорит ему, «Смотри на живого Шиву!» и Гингатхар видит его. Но пусть в этом не ошибаются. Учитель никогда не старается навязать ученику те видения или мысли, которых нет у самого ученика, он только пробуждает их. Интеллектуальным натурам он первый не станет советовать искать познание Бога воочию. Когда нежнолюбимый любимый Бабуром Примананда умоляет его дать ему экстаз, Божественная мать предупреждает Рамакришну, что Бабурам предназначен для джняна, познания разумом, а не для пхава, физическое восприятие божества. Того, кто станет его величайшим учеником-интеллектуалом, Шарадчандру, Шарадананду, он спрашивает, «Как любите вы познавать Бога? Какие у вас видения?» Как вы сосредоточиваетесь на самом себе? Шарат Чандра отвечает, «Я не люблю видений. Я не стремлюсь видеть какое-либо определенное изображение Бога во время сосредоточения. Я стремлюсь видеть Его таким, каким Он проявляется во всех существах на свете». Рамакришна улыбается и говорит, «Но ведь это последнее слово духовности». Вы не можете достигнуть его сразу. Шаратчандра возражает, «Я не удовлетворюсь ничем иным». Даже для самых сенситивных натур познание зрением — только стадия, которую надо пройти. Абхедонанда, увидев, как проходят в Армакришне различные перевоплощения, однажды замечает, что все формы тают в одном светлом образе. Рамакришна объявляет ему, что впредь у него не будет видений. Он прошел этот этап, и действительно, с этого дня у Абхедонанды будут только мысли о беспредельном, необъятном, которое относится к безличному брахману. Когда Бабурам настаивает, желая получить от учителя особую силу. Рамакришна упрекает его и говорит: « О чем можешь ты просить меня? Разве все, что у меня есть, не ваше? Всё, чего я достиг в форме реализации, все для вас всех. Вот ключ, Откройте и возьмите все. Но он говорит еще ведантисту Харинатху, Туриянанди, если вы думаете найти Бога в другом месте, не возле меня, идите. Я желаю только, чтобы вы возвысились над страданиями мирскими и чтобы вы насладились божественным блаженством.